Спасибо за предупреждение, Ангола. Мы только-только успели задраить люки. Черт побери! Было ясно, что эти приятели хотят нам что-то сказать. Но кто же мог понять, что именно? Да нам и в голову ничего подобного не приходило. Джим Телек радировал с борта Южного Креста. Хорошо еще, что все наши суда сделаны из силы Пелекса. Вслед за Телеком позвонили из гавани Монако. Там опрокинулась одна из лодок. Береговая служба пыталась организовать спасательную команду. Из лазарета сообщили, что люди и в поселке, и вокруг практически не пострадали, спасибо дракончикам. Ред Ханрахан доложил, что их потери составили около 50 голов скота, это на пастбищах возле поселка. Он от всего сердца благодарил судьбу, что каких-то пару дней назад они отправили более трех сотен телят, козлят, ягнят, поросят фермерам потиравшим от нетерпения руки. Он, правда, вспомнил, что далеко не все фермы успели обзавестись крытыми хлевами, и некоторые из них вполне могли оказаться на пути смертоносного дождя. Рэд добавил, что все животные, которые паслись на воле, наверняка погибли. Чувствуя, что ему не справиться с шквалом звонков, Ангола набрал номер Эмили и попросил помочь. Капитан Девы моря, ловивший рыбу далеко на севере, Хотел узнать, что же, черт возьми, произошло. У него над головой небо было абсолютно чистого от края до края. Патрис де Брольи, возглавлявшая группу сейсмологов в Южных горах, предложила направить в поселок своих людей. Ангола попросил прислать всех, как, кого только можно. С озера Дрейка позвонил Бонно. Там сейчас была тихая и спокойная ночь. Он тоже выразил готовность выслать на подмогу группу пробилась из лагеря Карачи Талгар Андриар. Она сообщила, что высланный ими отряд уже в пути. А потом раздался первый звонок с фермы, расположенной неподалеку от поселка. «Если бы не дракончики, — сообщила Айслинг Хемпенстол, — нас бы всех, всех сожрали заживо. Кругом не травинки, скота как не бывало, кроме разве что коровы, которую дракончики загнали в речку. Да и она здорово пострадала. «Ранение? Ничего такого, с чем бы мы не справились сами. Вот только еды у нас теперь маловато». Потом Ангола попытался связаться с фермами Девье, Раделинов, грант ван Чиотти, Холстромов. «Попробуй дозвониться». Ангола передал список Якову Чернову, который вместе с двумя учениками прибыл к нему на помощь. «А ты?» Он повернулся к одному из подростков: "Возьми на себя номера ферм вдоль реки". Сам Ангола вызвал Лилиан Кампа. "Слушай, Джоэл", спросил он, "ты случайно не знаешь, сколько человек сегодня отправились на охоту?". "Слишком много", ответил Джоэл голосом, прерывающимся от сдерживаемых слез. "Слишком много". "И твои парни тоже?". "Да". "Будем надеяться на лучшее, Джо". "Мы организуем поисковые группы". К тому же у ребят были дракончики. Все так, но вспомни, сколько дракончиков потребовалось, чтобы защитить поселок. «Черт побери, Ангола, что случилось?» «Случилось!» — врезался в разговор встревоженный голос адмирала Бендена. «Хотел бы я и сам это знать, адмирал», — признался Ангола. А затем, взяв себя в руки, четко доложил состояние дел и список пострадавших, и список пропавших без вести. «Я скоро буду». Решительно сказал Бенден. Он выбрал себе участок на холмах в дельте реки Бока. По пути проверю, что творится на фермах. Пол и Китти хотят получить образцы, если, конечно, их можно взять, не подвергаясь особой опасности. Их интересует та дрянь, что падает из облака. То, что потом из нее получается на земле, у нас имеется в избытке. Между прочим, эти нити запросто проедают любую органику так что надо пользоваться или металлической посудой, или силиплексом. Я послал наши самые мощные скутеры проследить дальнейший путь этого проклятого облака. Оно появилось буквально из ниоткуда. Понимаешь, Пол, прямо-таки из ниоткуда. Приборы ничего не показали? Нет? Ладно, разберемся. Непоколебимая уверенность, звучавшая в голосе адмирала, вдохнула в Анголу новые силы. Эти интонации он слышал во время битвы в секторе Лебедя. Они вселяли надежду. А надежды сейчас ох, как не хватало! К тому времени, как Пол Бенден добрался до поселка, список жертв стал уж слишком длинным. Из двадцати человек, отправившихся на охоту, вернулись только трое. Зорка Ханрахан, Шон Коннелл и Давид Катарелл, бессильно наблюдавшие из озера, куда он залез искупаться, как его подружка, Люси Табберман, несмотря на отчаянные усилия их дракончиков, растворилась на месте под смертоносным серебристым дождем. Он сам, хоть и остался в живых, совершенно лишился растутка от горя и ужаса. Из всего табора кочевников, стоявших лагерем на райской реке, выжили лишь два младенца, в последний момент спрятанные в металлических ящиках. Поридж Коннел прислушался к предупреждениям дракончиков, и вместе со своим кланом спрятался в пещере. К сожалению, она оказалась недостаточно просторной и не смогла вместить всех лошадей. Четыре кобылы погибли. Слушая их полное муки ржания, жеребец взбесился, и Пориджу пришлось его прирезать. Девье и Холстр... Холстромы в долине Амстердама, Раделины и Дуквесны Дугве... в Баварии, Чиотти в Милане все погибли. От них, от их скота и посевов не осталось даже следа. Строя свои дома, все они пользовались новым материалом – плитами из прессованных растительных волокон. Больше никто никогда ничего не построит из таких плит. Вечером, когда неестественный дождь исчерпал себя на берегах узкой райской реки, жители поселка с облегчением вздохнули. И первым делом они накормили своих спасителей-дракончиков. И не только домашних. Они приготовили много жареного зерна и для диких. «В отчете Грио ни о чем подобном даже не упоминалось», — с горечью сказал Мордук. «Те проклятые пятна, которые никто не мог толком объяснить», — еле слышно напомнила Бэй. «Мы уже об этом подумали», — кивнул Пол Найтро. «Мне кажется», — заметила Кейти. Мы должны к утру прийти к какому-нибудь заключению. Нам надо будет хоть как-то объяснить случившееся. Мы тут просматривали данные по пятнам, мрачно вставила Кэрол, дав вассалу. Это было довольно давно, еще в тот год, когда мы только высадились на Перне. Мы, конечно, обследовали не все пятна, но те, что нам удалось посетить, там, где нам удалось оценить степень развития растительности, наглядно свидетельствовали. Чтобы не вызвало появления этих пятен, это происходит с интервалом в 160-170 лет. Мне кажется очевидным, что пятна образуются в результате нападения этой странной жизненной формы, которая обрушилась на нас как гром среди ясного неба. Слава богу, что у нас силиконовые пластики. Если бы в их основе лежал углерод, нити сожри... сожр... сожрали бы весь поселок без остатка. «И нас вместе с ними. Это зараза!» «Зараза?» — поднял брови Пол. «А как еще их назвать?» — подхватил Фа Радамант. «Сейчас нам надо узнать, как часто на Перне идут такие дожди. Пятна ведь встречались по всей планете, не так ли, Кэрол?» Женщина кивнула. «Ну так вот, весь вопрос в том, как долго эти нити будут сыпаться с небес». «Мы найдем ответ», — уверенно сказал адмирал Бенден.